Ходзи Судзуки. Темные воды. Рассказы. Перевод с японского Валерия Шубинского. Москва. Амфора. 2005 год. Читает Евгений Соцк. Пролог. Всякий раз, когда ее сын и его домашние приезжали из Токио повидаться с ней, Кайо рано поутру отправлялась на прогулку со своей маленькой внучкой Йокку. Они всегда шли в одном и том же направлении к мысу Канан, восточной оконечности полуострова Миура. Это было как раз подходящее расстояние для прогулки. Дорога к мысу и обратно домой — составляла меньше двух миль. Когда они стояли на обзорной площадке, устроенной на мысе, откуда открывалась широкая панорама морских берегов, Йока то и дело указывала на какие-то заинтересовавшие ее детали, возбужденно дергая бабушку за руку и забрасывая ее вопросами. Кайо терпеливо отвечал: Йока приехала домой раньше, у нее были летние каникулы, И собиралась остаться еще на неделю. Перспектива провести время с внучкой очень веселила сердце Кайо. Дальняя часть Токийского залива за индустриальным районом Токио и Окугама была скрыта туманом. Редко удается ясно разглядеть весь залив, потому что он больше, чем думают. Напротив, горы полуострова Боссо как будто внезапно возникали над протокой Урага. И высокий, ясно различимый хребет тянулся, извиваясь змеей, от горы Накагири до горы Кану. Йоку прогуливалась вдоль ограждения, разведя руки так, будто она пыталась что-то схватить. До полуострова Фуцу, чей длинный пологи мол виднелся с той стороны залива, казалось, можно дотянуться. Воображаемая линия, соединяющая полуостров Фуцу и полуостров Канон, была порогом Токийского залива, и поток торговых кораблей шел, пересекая ее двумя аккуратными колоннами, туда и обратно, по водному коридору. Йока махала рукой сухогрузом, который отсюда, с площадки, где они с бабушкой стояли, казались совсем игрушечными. Прилив Внезапно разрывал линию судов, и вода местами шла полосами. Прилив приносил воду из открытого моря, а в часы отлива уровень воды опускался. Может быть, именно поэтому все обломки, какие были в Токийском заливе, прибивало волной, говорят, к полуострову Канон и полуострову Фуцу. Если Токийский залив был огромным сердцем, то полуострова были как клапаны, фильтрующие морскую воду, поступавшую сюда мягким пульсом приливов и отливов. Но это была не просто циркуляция моря. Реки Эдугава, Аракава, Сумида и Тама приносили в Токио свежую кровь, как толстые артерии. Самый разный мусор плескался у берегов, От старых автомобильных шин, ботинок и детских игрушек до остатков покореженных рыбацких судов и деревянных дверных табличек, на которых значились адреса далеких отсюда мест, вплоть до самого хачи -Одзи. Некоторые вещи вообще непонятно как оказались в море. Кегли для боулинга, инвалидные кресла, барабанные палочки, женское белье. Йока перевела взгляд на мусор, болтающийся среди волн. Этот мусор мог поразить воображение посетителя пляжа. Мотоциклетные покрышки порождали в сознании диковатую картину. Кто-то едет на мотоцикле прямо в море, а пластиковая сумка, полная использованных шприцев, навевала криминальный запашок. У каждой вещи была своя история, которую она могла бы рассказать. Но если тебя особенно заинтересует какая-нибудь вещица, и ты подойдешь к ней через пляж, лучше ее не трогать, потому что как только ты возьмешь ее в руки, она начнет исповедоваться. Хорошо, если эта история согреет сердце, но если от нее кровь стынет в жилах, вещь уже никогда не будет прежней. Особенно, если ты любишь море, надо быть осторожным. Ты можешь поднять нечто напоминающее резиновую перчатку и обнаружить, что на самом деле это отрезанная рука. Такие штуки навсегда внушают тебе отвращение к пляжам. Это ощущение, что ты находишь на берегу отрезанную руку, не так-то легко позабыть. Кайо излагала подобные истории только чтобы напугать свою внучку. Всякий раз, когда Йоко просила рассказать какую-нибудь страшилку, кая заводила повествование об очередной вещи, прибитой волнами к берегу. Девочка на утренней прогулке постоянно просила поведать новую страшилку, но у ее истории в запасе было с избытком. С тех пор, как она впервые подобрала нечто в таком роде в море двадцать лет назад, ее воображение только разыгрывалось. Сейчас она с легкостью превращала каждую деталь этой мусорной кучи в тему для очередной странной сказки из вымыслов, которые без числа рождал этот морской берег. А бывают здесь какие-нибудь сокровища? Йока хотела знать, не прибило ли к берегу чего-нибудь интереснее, может быть, какой-нибудь вещи из дальних стран вместо этого жуткого мусора? Суда всех родов, от лодочек до гигантских пароходов, деловито, узкой линии входили в залив. «Почему время от времени из капитанской каюты не падает в воду горсть драгоценностей?» — подумала Йоку. «Я так скажу. Мне самой их находить не приходилось», — двухсмысленно ответила Кайо. «А может, мне удастся?» Хотя Йока толком не знала, что это именно за сокровище но ей ужасно хотелось завладеть ими. — Я могла бы дать их тебе, если... — ответила кая намекая, что это не просто так, а на каком-то условии. — Если... — Если ты всю неделю, каждый день будешь ходить со мной на прогулки. — Конечно, буду! — Тогда ты получишь свое сокровище утром на следующий день, как только вернешься в Токио. «Обещаешь!» Чтобы скрепить свое обещание, они поклялись одной популярной детской клятвой. Может быть, Йоко не понравится сокровище, или она вовсе не согласится признать его сокровищем. Чтобы быть уверенной, что девочка не сочтет себя обманутой, Кайо должна была рассказывать все новые истории, пока обстановка, в которой рождались эти слова, не запечатлеется во всей яркости в сознании Йоку. Для Кайо очевидна была одна вещь. В той долгой жизни, которой предстояла Йока, сокровище это однажды приобретет свою истинную цену.